Значит, за могильной ревностью мы разобрались. Теперь Стаська. Самый гнусный возраст с 14 до 19-20. Самый проблемный и трудный. Психика у девчонки, конечно, расшатана. Она не в состоянии простить и понять. Я бы на твоем месте показала ее психологу или психотерапевту. Не повредит. Не уверена. В чем? В том, что не повредит. Почему? Потому что кругом развелось какое-то немыслимое количество шарлатанов. Как не включишь телевизор, там обязательно торчит очередной психолог. И в большинстве случаев это какие-то косноязычные тупые ублюдки. Но не надо же идти к первому попавшемуся. Хочешь, я найду? Да не станет Стаська с ним или с кем-нибудь другим разговаривать. Даже если и согласиться пойти, кроме какой-нибудь пакости, ничего из этого не выйдет. Да к тому же нам скоро уезжать. А может, там все и рассосется. А наша хорошая девочка, умная, начитанная, увидит мать. Да, и Ариадна тоже, наверное, поумнела, раскаялась. Счастливый человек мягче становится. А она, надеюсь, нашла, наконец, свое счастье. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Стучу по дереву. Знаешь, я, как подумаю обо всем этом, у меня сердце болеть начинает. Да брось, все будет хорошо, вот увидишь. Они Стаська, с ариадной, подружатся и будут относиться друг к дружке не как мать и дочка, а как две закадычные подружки. Такое бывает. Бывает всякое. А ты скажи Ариадне, чтобы она мать из себя не строила. Этот номер, скорее всего, не пройдет. А вот подружиться с дочкой. А что, Нателка, может, этой хорошей мысли? Вдруг ухватилась я за соломинку. Обязательно скажу ей. Она теперь часто звонит. Ладно, хватит обо мне. Что у тебя-то хорошего? Да, все вроде неплохо. Вадька прислал фотографию девушки, жениться собрался. И вот, погляди, хорошенькая. Да, даже красотка, можно сказать. А мне как-то скучно стало при виде ее. Почему? Чужая. Я бы мечтала, чтобы он женился на грузинской девушке. «Где он тебе в Норвегии грузинскую девушку найдет? Да ты и сама не за грузину в свое время вышла». «Знаешь, грузинский муж – это не такое уж большое счастье, а вот грузинская жена – совсем другое дело». Звучит, как в анекдоте. «А что, Юлик? У него турне по Канаде. Скучает?» «Да нет, у него есть с кем ездить. И ты не ревнуешь?» «Нет, он это не афиширует, и ладно. То есть ты типичная грузинская жена». Отчасти. Грузинская жена еврейского мужа. Но тут к столику подошел наш бывший сокурсник Толя Белых, народный артист, лауреат и всеобщий любимец. «Боже, кого я вижу, девочки! Сколько лет, сколько зим! Душевно рад! Можно к вам подсесть? Правда, я не один!» И, не дождавшись разрешения, он плюхнулся за наш стол – но тут же вскочил и отодвинул стул для подошедшей к нему дамы. «Знакомьтесь, девочки, это Таисия Булыга, потрясающий драматург. Она написала для меня пьесу «Закачайтесь, репетирую и блаженствую».